Махабхарата и Бхаккавата Пурана. Люц Гентес. Цитируемый ниже текст опубликован в книге, являющейся плодом 15-летней работы. Реальность богов. Космические полеты в Древней Индии. В этой книге, вышедшей в свет в 1996 году, приведены изречения и фрагменты из индийского национального эпоса Махабхарата, а также из книги Бхакавата Пурана. Цитаты эти посвящены военным конфликтам с применением грозного оружия и летающих объектов и тем культурно-историческим последствиям, которые возумели эти войны. Основные результаты впервые проведенного детального анализа можно резюмировать следующим образом. Изображенные в эпосе войны между богами и демонами, восходящие к весьма и весьма отдаленным временам, в самые поздние к концу четвертого тысячелетия до нашей эры, И, вероятнее всего, действительно имели место и велись при использовании передовых в техническом отношении ракет, пушек и летательных аппаратов. При этом со всей ясностью подчеркнуто, что события отнюдь не ограничивались земным планом реальности, и что обе вовлеченные в военный конфликт партии были инопланетянами, которые по непонятным для нас причинам Внезапно появились на нашей планете и использовали ее как поле космической битвы. Приводимая нами глава из книги содержит детальный анализ массовой воздушной атаки на древний город Двараку, стоявший некогда на берегу Персидского залива на полуострове Катхявяр. Эта атака положила начало цепи драматических военных конфликтов, в ходе которых последовали все новые и новые воздушные атаки. Описания этих событий приведены в третьей книге «Махабхараты» и в десятой книге «Бхакавата Пураны». Они представляют собой стройное повествование, составленное из отдельных эпизодов и сцен. В качестве их соперников в этой борьбе, пронизанной отвагой и героизмом, в предлагаемых ниже фрагментах текста, высыпает обожествленный Раджа и вождь племени Кришна. Атаки против его города и войск осуществляет прекрасно вооруженный боевой летательный аппарат Саупха находящийся под командой царя демонов по имени Шальва. Развитие событий носит противоречивый характер, но в основе своей вполне согласуется в обоих эпических текстах. Война начинается нападением войск и летательных аппаратов Шальвы на Двараку, который служил резиденцией Кришны и завершается решительным сражением и окончательным военным поражением Шальбы и его боевых машин. Здесь необходимо иметь в виду одно обстоятельство, имеющее решающее значение для понимания исторической взаимосвязи, но остающееся до сих пор практически полностью незамеченным. Оно заключается в том, что древние редакторы эпоса и певцы-сказители в идеологическом отношении как бы сплавили воедино две разные эпохи, очень далеко отстоящие друг от друга. Дело в том, что главные герои эпоса вооружены не только привычными для древности луками, мечами, палецами и прочим традиционным оружием, но и, так сказать, высокотехнологичном вооружении, возвращающим нас в гораздо более ранней эпохе противоборства богов и демонов. Примечание в подлинно глубокой архаической древности мечей еще не существовало.